От древних лет до наших дней хранятся в памяти людей легенды, песни и предания о полководцах, чьи деяния великие крушили царство и сотрясали государства. Но церковь Божия святая иных героев почитает, подвижников что со смирением свой тайный подвиг ко спасенью вершили. Дивно просияли они в небесной вечной славе и всем чудесно помогают, кто к ним в молитве прибегает. О них составлены сказания для чтения и назидания. Послушайте, то быль, не сказка. Об Иоанне из Дамаска. Шумит, кипит базар восточный, разносит ветер дух цветочный, плодов и хлеба аромат. Верблюды у гремят, тюки проворно тащат слуги. У гончара на быстром круге кувшин рождается пузатый. Тут босаногие ребята любуются разинув рот слостями. Там спешит народ взглянуть, как заклинатель змей колдует дудочкой своей. Кричат протяжно, зазывалы, звенят монетами менялы, шуршат шелка, клинки блестят. Но миновав зарядом ряд, идет почтенный покупатель. Дамаск мирный обитатель на площадь. Здесь перед толпой голдящей, торг идет иной. Под взглядом сторожей суровых стоят невольники в оковах. В те дни, о коих речь ведем, томились на базаре том трофеи дерзких нападений, набегов, что в чужих владениях творят Разбойники лихие. В сторонке бледные, больные теснились те, кого злодеи решили умертвить скорее, прикинув, что надежды нет продать их. Немощен и сед стоял там скромный инок. Он тоской глубокой удручён, не мог слезы сдержать горячей И восклицал в смятенье плача: О горе! Умираю я бездетным. Жизнь прошла моя, не принеся плода благого. Услышав жалобное слово, был покупатель изумлен, и вопросил монахон: Как можешь, Божий человек, скорбеть о детях, коль свой век ты посвятил души спасению ответил тот без промедления послушай добрый господин я с юных лет и до прилежно ревностно учился науки постигать стремился пройдя в них множество ступеней собрал я мудрость поколений языческих затем душой припал я к истине святой познав творца через творение я православного учения познал и смысл и силу слова в писаниях видных богословов уж много лет как я монах но вот состарившись в трудах не о земном скорблю я чаде но о заслуженной награде учителя Духовном сыне. Его я не имел До ныне Как мне пред Богом отвечать, что не сумел я передать наследство мудрости великой? Тут покупатель с ясным ликом стенанье иноко прервал: "Знай, отче, что давно искал я для единственного сына учителя христианина. Оставь печаль Войди в мой дом. Найдёшь покой и радость в нем Был покупатель тот, вельможи христианином. Волей Божьей среди мусульман с семьёй жил. Он звался Сергием служил калифа главным казначеем. Всю жизнь открыто, не рабея Единоверцам помогал, из тюрем пленных выкупал, спасал рабов от смерти лютой, Лишенных пищи и приюта кормил, лечил, им кров давал. Он сына воспитать желал для добрых дел и жизни вечной, вдали от праздности беспечной. В столице Сирии Дамаске закон всем правил мусульманский Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. А христиан там притесняли детей крестить не дозволяли Но сын вельможи в детстве тайно крещён был назван Иоанном Старик монах отцом спасённый духовным знанием у прилежно отрока учил наставником усердным был и названному его брату Косьме мальчонка тот когда-то просил в лохмотьях подаяние и Сергей в дом на воспитание сперва забрать его решил а после и усыновил направим взор Вам глувеков и посетим просторный кров семейства доброго. Ведь, кстати, среди дворцов кичливой знати Не нечасто встретишь дом такой, где царствуют любовь, покой, дела вершатся чинно, мирно. Тут и слуги, и господина учтив Приветлив разговор. Среди домочадцев нету ссор. Убранство скромно и красиво. Не видно роскоши спесивой. Вместо неё здесь святоч тут порядок, чистоту, уют. В отдельной комнате молельной при чистой девы образ ценный хранится. Тут в молитве тихой служитель грозного калифа часы вечерние проводит. Сюда домашние приходят, чтобы вместе преклонить колени в сердечном, искреннем моленье. В трудах идут за годом год, и мудрость юношей Растет. Стал Иоанн орлом парящим к высотам знания летящим Косьма же Легким кораблем который парусом влеком свободно бороздит просторы наук системы Пифагора Эвклида и светил движение и правила тихосложения и основание христианства Все изучали с постоянством два брата славились по праву и кротким, терпеливым нравом, как древо, что неся свой плод к земле смиренно ветки гнет. Настало время от трудов под монастырский тихий кров ушёл наставник добрый. Вскоре постигла Иоанна горе. Скончался любящий отец. Коли Дамасский во дворец немед юношу призвал и приглашать на должность стал советника тому, кто счастье в высокой представляет власти, к престолу ближе не шагнуть. Хоть Иоанна этот путь не привлекал, был принужден, виноваться князю он. Вот так воспитанник монаха вступил без робости и страха на поприще свершений важных, дел государственных, бумажных. И тут без хитрости, интриг таких успехов он достиг, что сам правитель ничего без одобрения его решать отныне не желал. У трона самого стоял на всех советах Иоанн, и защищая христиан уместным словом Послабление вносил в суровое решение. Среди разряженных придворных, всегда угодливо-покорных, он выделялся простотой, достоинством, и красотой благообразной стана, взора, приветливостью разговора, глубоким обо всем суждениям и редким книжным разумением. Уже в те юные года был он научен никогда наружным блеском не пленяться. Так он привык не удивляться роскошной пышности дворца, Он видел, как людей сердца годами точит зависть злая, уродство лестью прикрывая. Среди многих неотложных дел всегда полезным быть умел он Божьей церкви. Свыше дан был дар ему. Мог Иоанн умом отточенным и ясным развеять Ереси опасных завесу. Ложные учения громил во многих сочинениях, чтоб сохранить Христово стадо за безопасною оградой. В то время византийский трон был занят злым еретиком. Он звался Иосаврянин Лев. От власти царской Апьенеф издал он дерзкие законы, где ополчился на иконы, велел сжигать их повсеместно и предавать мучениям честных, тех православных, что хранили святые образы и чтили. Дух возгорелся в Иоанне Ревнительский стал неустанно он верным письма рассылать, где смог разумно доказать от древних и святых писаний весь смысл иконопочитания. Посланья эти в Византии дома гонимых посетили, им послужили утешением и в правой вере утверждением. Дошел о том тревожный слух до льва. Послал он ловких слуг, и вот ему принесено Собственноручное письмо защитника икон. Коварный родился план у льва и Савра: улику ложную создать, ее калифу передать, пусть сам назначит наказание. Скорей составили послание. Письмо служило образцом, подделан почерк был пецом. Спешит к правителю Дамаска подделка, а при ней подсказка. Измена, мол, в твоей стране. Вот некто обещался мне помочь твой город захватить. Вели предателя казнить. Калиф дамасский разъярён и требует признания он от Иоанна. Тот спокойно ответствует. "Служу достойно тебе, Калиф, я много лет. Поверь, во мне лукавства нет". Правитель ярым гневом дышит и оправданий не слышит. Гласит жестокий приговор: "На плахе Полоча топор, пусть руку правую отрубит тому, кто честь изменой губит. Так был низринут в одночасье в пучину горького несчастья муж честный, верный, справедливый, по злым наветам нечестивых. Но Иоанн в молитве Богу искал опору и подмогу. Он креплялся помышлением о крестном Господе мучения. Свершилась казнь. Страдалец бедный от боли ослабевший, бледный домой друзьями приведён. Отрубленную руку он к суставу приложил, упал и на коленях зарыдал перед иконою святой Пречистой Девы. Голос свой возвысив, стал молиться он: "Ради божественных икон, у Мать Дева, я страдаю. К тебе о помощи взываю" коль ты мне руку исцелишь смогу писать что ты велишь в слезах забылся на мгновенье, вдруг видит чудное явление священный образ оживает сама пречистая склоняет с небесной кротостью главу и тихо говорит ему Рука твоя теперь здорова. Трудись же ею. Силой слова, как обещался, мне служи. Иоанн очнулся. Он дрожит и видит, что рука цела. Лишь где отсечена была Заметный алый след остался. Весь дом о чуде изумлялся и возносил благодарение творцу с великим вдохновением. А исцеленный ту трепицу, в которую была десница завернута всю жизнь хранил и на главе её носил. В знак благодарности покорной украсил образ чудотворный, руки искусным изваяньем из серебра. С тех пор название иконе новое дается, и Троиручицы зовется она в веках до наших дней, спасая верных средь скорбей. О деле Том судили люди, и докалив весть о чуде довольно скоро добежала. Призвал он тут же Иоанна и удивляясь, вопросил: "Какой же врач тебя лечил?" Ответил тот: спасен чудесно я неземным врачом, небесным, ходатайством пречистой девы" раскаявшись в недавнем гневе, коль убедило чудо сразу, что невиновный был наказан, молил святого о прощенье, проявитель за свое решение, сулил почёт, награды, славу, заслуженные им по праву. Но не могло ничто прельстить того, кто обещал служить отныне одному лишь Богу собрался Иоанн в дорогу и поспешил продать и неимущим всё раздать, чтобы налегке идти потом за призывающим Христом. Близи от Иерусалима был монастырь. Неутомимо там к небесам неслось моленье, не прекращалось псалмопение. Пустыня жаркая обитель ту окружала. Местный житель, свирепый лев, искал в пещерах убежище от зноя. С верой сюда пришел когда-то Савва святой. Он первым Богу Славу воспел средь голых диких скал и монастырь тут основал. Другие ныне явились и в тесных кельях поселились вдали от суеты, в тиши, чтобы стяжать покой души. Устав той лавры был суров. Храня себя от лишних слов, от злого чрева от праздности врага спасения здесь терпеливо подвязались монахи в церкви собирались они лишь в праздничные дни а время прочее одни в отдельных кельях проводили у старцев в обучении были смиренные ученики в под руководством привыкали Они к святому послушанию и рукоделью и молчанию псалмы с отчанием изучали, молитвой душу очищали от суетных воспоминаний, от помыслов, пустых мечтаний, достойно овладев борьбою с бесовской силой и собою, они уже в уединении Вершили путь свой ко спасению. Сюда, к воротам древней лавры, обители святого Саввы, явился тот, кто прежде был так знатен. Храмы посетил он Иерусалима града с Косьмой, своим названным братом. Теперь, чтоб в мире дни скончать, молил игумена принять себя овцой заблудшей в стадо избранные и были рады монахи крайнему смирению того чьи письма сочинения богатство должность всем известны. призвал игумен старцев честных чтобы кому-нибудь сначала дать Иоанна подначало Но тут внезапно затруднение возникло. Старцы, к удивлению Игумина, не захотели учить того, кто в самом деле ученостью всех превзошёл. Едва он одного нашёл подвижника простого, нравом, который взялся Иоанна дорогой тесную вести, чтоб душу вечную спасти. Как вехи на пути к очищению, дал правила духовной жизни наставник: страсти отсекать, от самоволия бежать, молиться слезно о прощенье всей прошлой жизни согрешений, благое соблюдать молчанье оставить навсегда писание чтоб не хвалиться среди людей большой учёностью своей как в землю добрую упало то слово в душу Иоанна плод принеся чудесный верно он Богу трудится примерно все наставления выполняет Унынья ропота не знает, плетёт не покладая рук корзины. Паче всех наук молитву любит и молчанье. Его проверить послушанье однажды старец захотел корзин побольше взять велел и отнести их для продажи в Дамаск. Назначил цену даже высокую несоразмерно. И верный ученик усердно пустился в дальнюю дорогу. Придя в свой город, ждал он долго на рынке, разложив товар. Шумел обыденно базар, как в те недавние года, когда советником сюда он приходил с рабами вместе. И продавцы с великой честью поклонами его встречали. А нынче все монаха гнали. Кому-то путь он преградил, или внешностью не угодил. И правда, бедняков немного, в одежде встретишь столь убогой. А разузнав товара цену, сердились люди неизменно. Как угли сыпались на смешки и сругательства вперемешку. Так день прошел. Никто корзин не покупал. Но вдруг один прохожий, он слугою был когда-то, щедро заплатил за злополучные корзины. Узнал в лицо он господина, и тронут был его смирением и крайним самоотречением. Вернулся Иоанн в обитель безвестный, скромный победитель древнейшей вражеской твердыни, счастливья и мирской гордыни. Однообразных дней череда Уносят месяцы, года. Течет безжалостное время, на плечи налагает бремя тому, кто был еще вчера, Красой дамасского двора стал Иоанн и сух и сет, но восиял не здесь свет любви во всех его чертах. Ушли тревоги, горечь, страх, сомнения. груз, потерь и бед его оставил давних лет. Было детства возвратилась и прочно в сердце поселилась Святая радость бытия. Бывала гибкая змея своим стремительным движением вдруг приводила в восхищенье монах умелённый взор на крыльях бабочки узор, травы весенней многоцветье. Горячьев в ночи созвездие и неприметный ручеёк он обнять с любовью мог и переплавить вдохновенно хвалебный гимн творцу вселенной Но строки дивные звучали лишь в сердце А уста молчали В глухом селе росли когда-то два отрока, родных два брата. Отца и мать похоронили. С тех пор в нужде глубокой жили. Никто сирот презреть не мог. Один лишь милосердный Бог в скорбях и бедах был опорой тем братьям. Рассудили скоро они, что счастлив нищий, тот, кто крест монашеский несет, несёт. бедности своей не тожит И вместо чрева Богу служит. Продали ветхий дом двух кос, то, что семье их удалось приобрести, отдав все силы. Потом родители могилы с молитвы слезной навестили и к стенам лавры поспешили. Седой игумен принял их с любовью, будто чад своих. Остаться здесь благословил и рядом в келье поселил. Забыв житейские печали, в духовной жизни возрастали два отрока, себя смиряя, среди трудов не унывая. Прошёл с тех пор немалый срок. Вдруг младший инок занемог. Вся братья о нём молилась, но воля Божия свершилась. Болезнь недолгую была, в три дня страдальца унесла на монастырское кладбище. Брат старший утешенье ищет в псалмах, но не идут на ум стихи Давида. Тяжких дум исполнен, место не находит, как тень уныло всюду бродит, желает скорбь свою излить. Молитву пеньем растворить. Душа рыдает, но язык к стихосложению не привык, немым и костным остается. Решил тогда он, что придется просить о помощи другого, того, кому подвластно слово. Вот к Иоанну он явился своей печалью поделился и стал молить об утешенье за упокойным песнопении просил и плакал а послушник не в силах был запрет нарушить наставника без приказания не смел он начинать писание но молвил брат не отступая от Бога заповедь святая дана друг друга нам любить, что слов всех выше может быть. Когда бы я в недуге слёг, не мне б ты не помог, имея нужное лекарство от лихорадки злой коварства. Поверь, что тяжко я страдаю, как от болезни, изнываю, о брать и умершим скорбя. Да не осудит Бог тебя за черствость и жестокосердие перед зловещим ликом смерти. Тут Иоанн прогнать не смог скорбящего. И много строк он начертал своей рукою, Спасенной девой Пресвятой. Тех песнопений чудный глаз и ныне утешает нас, когда усопших поминая мы Панихиду совершаем Узнал случайно строгий старец о тех стихах навек избавить решил себя от непокорства ученика Раз тот с упорством свои занятия продолжает тайком стихиры сочиняет из кельи изгнан Иоанн Как будто в древности Адам из рая в горе и смущенье молил он старца о прощении. Другие иноки в печали просили за него. Вначале подвижник непреклонен был, но по раздумью решил он Епитимию наложить такую тщательно отмыть Послушник должен своим равным нечистые места всей лавры. От юности к таким трудам был непривычен Иоанн, как сын богатого вельможи, но принял будто волю божью, суровое то вразумение. Собрал сосуды со смирением и принялся за дело вскоре Касаясь нечистот рукою, которой пресвятая дева себе работать повелела. Наставник строгий умилился, душой терпению восхитился послушника, его простил и с миром в кели возвратил. И дни как прежде покатились. Но вскоре всё переменилось. Однажды, после долгих бдений, заснул сей старец, и в виденье ему явилась всецарица. Он поспешил ей поклониться и тут услышал повеление, чтоб Иоанну песнопенье отныне разрешил писать, послания, книги составлять, дабы источник сей чудесной Водою напоил небесный всех жаждущих духовной жизни. Так свыше Иоанн был призван созвучье райских песнопений дать людям для благодарений, чтобы едиными устами все церкви Бога славить стали. С тех пор Блаженный Иоанн огромные труды подъял, составил осьмогласник чудный, за что прозвание Златоструйный в веках грядущих получил. Прекрасных песен ряд сложил в честь Богородицы святой, которой предан был душой. Стихиры дивные, каноны и тропари и антифоны Благоговейно составлял и жития святых писал, и защищал догматы веры в писаниях добрым был примером Косьме, товарищу и брату, с которым рядом рос когда-то, а после вместе богославил. Косьму в епископы поставил Иерусалимский патриарх, а Иоанн в своих трудах Дожил до старости глубокой и святости достиг высокой. В обители был погребен, где долго подвязался он. И ныне в сонме преподобных подвижников богоугодных небесной славой осиян за всех нас молит. Иоанн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 Какая слава на земли стоит тверда и неприложна. Всё пепел, призрак, тень и дым. исчезнет всё, как вихрь пыльный. И перед смертью мы стоим и безоружны, и бессильны. Рука могучего слаба, Ничтожны царские веления. Прими усопшего раба Господь в блаженное селения. Как грозный витязь смерть нашла, меня как хищник низложила.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 Усопшего раба, Господь, в блаженное исцеление. Среди груды тлеющих костей, кто царь, кто раб, судья иль воин? Кто царство Божие достоин и кто отверженный злодей? О, братья, где серебро и злато? Где сон мы многие рабов? Среди неведомых гробов, кто есть убогий, кто богатый? Все пепел, дым и пыль и прах. Все призрак, тень. И привиденье. лишь у тебя на небесах, Господь, и пристань, и спасение. И исчезнет все что было плоть. величье наше будет тленье. Прими усопшего, Господь, в твои блаженные Силенья И ты предстательница всем, и ты заступница скорбящим. К тебе обратись здесь лежащим, к тебе святая вопием. Моли божественного сына. Его пречистая моли, Дабы усопший на земли, оставил здесь свои кручины. Всё пепел, прах и дым и тень. О други, призраку не верьте. Когда в нежданный день, Дыханье тлительное смерти. Мы все поляжем, как хлеба, серпом подрезанные в нивах. Прими усопшего раба Господь в селениях счастливых. Иду в незнаемый я путь. И думешь страха и надежды. Мой взор угас, остыла грудь, не внемлет слух, замкнутый вежды. Лежу безгласен, недвижим, не слышу братского рыдания. И отходила синий дым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 Вас трубит мира представление, прими усопшего раба в твои блаженные селения.